Глава 4. Йенпугол. Во дворе князя Нахрачеев Плоева рос огромный разлапистый кедр. На его взлаватом и крепком суку за шею был подвешен тяжеленный убитый лось. Юван и Пуркоп держали лося за ноги, разведя их в разные стороны, а Нахрач шаманским ножом с тугой вспарывал утробу. У лосей жесткая и прочная шкура. В старину вогулы делали из лосиных кож воинские доспехи, панцири и щиты, склеивая кожи в три слоя. Однако Нахрач, подобно многим горбунам, отличался пугающей силой корявых рук. И его нож подрагивая без остановки доехал до спутанной гривы у лося в паху. Нахрач убрал нож в ножны, раздвинул разрез и вывалил клубок спутанных внутренностей. Кишки синие, а не чёрные, разглядывая потроха, сказал он. Значит, зима будет беспротален. Чуть присев, князь нахрач почти до плеча засунул руку в чрево лося, нащупал сердце, дернул его, отрывая и вытащил наружу. Из кровавого кома в ладонях князя торчали, обвисая, толстые кровеносные сосуды. А сердце у него большое, он много бегал. Его по тайге гоняли менквы, сообщил нахрач. Где ты убил его, Иван? За волосатым болотом, где старая могила. До глубоких снегов охотятся ходите на волосатое болото, сказал нахрач вагулом. Менквы покинули его, знали, что мы придем». Все охотники деревни Воентур, юноши, мужчины и почти старики, собрались во дворе князя на осеннее гадание. Двор был неряшливо забросан корягами, углями из очага, всяким домашним мусором и поломанными охотничьими приспособлениями. Проход в редкозубом невысоком чистоколе на обычно загораживал жердями, но сейчас снял их и ворохом сложил в крапиву у тына. Айконе вошла, смешалась с толпой и протолкалась поближе к кедру с подвешенной тушей лоси. По вершине этого кедра вздымающегося над рогатыми крышами Вагульской деревне, она и определила дом князя. Многие охотники явились на годания с собаками и удерживали их на ремнях. В деревне собаки жили впроголодь, точили носы, как говорили вагулы, И сейчас огладавшие зверюги жадно глядели на лосиные потроха, натягивали поводки и хрипели. Айконе потрепала ближайшего пса по мохнатой холке и вспомнила Батыя и Чингиза. Нахрач присел на одно колено, положил на другое лосиное сердце и принялся разрезать его ножом. Он бросил кусок сердца на землю перед собой, псы забились на ремнях, понимая, что мясо для них И один сумел вырваться из руки хозяина. Он мгновенно наверное, возле куска, проглотил его и сразу вперился в Нахрача. Нахрач, принимающий кивнув, кинул псу остатки. Другие псы заскулили. "Удача будет у Микая", поднимаясь, сказал Нахрач. "Ты дашь мне потом кабана, Микай". "Но это мой пёс, Нахрач, а не Микая". Возмутился хозяин пса. Это Хуба, мой вожак. Почему удача Микаю?» Ты глупец, епьум, свысока ответил нахрач. Неважно, чья собака. Хуба седой, как Микай, поэтому Хуба указывает на Микая. А тебе никогда не добыть кабана, ты слабый охотник. Нахрач вернулся к лосиной туши и принялся рыться в груди кишок и во вскрытом брюхе. Отыскав зелено багровый шмат селезенки, Нахрач надрезал его, рассмотрел и протянул одному из вагулов. Высуши дома, виляшка, и принеси мне завтра. Когда эта селезенка побелеет, она скажет мне в каких лесах на Конде будет много снега. Потом Нахрач снова полез в тушу и вытащил большую упругую печень лося. Отрезав кусочек на храчь с задумчивым видом, попробовал его на вкус. Кровь жесткая», — сказал он. Это знак на волков. Они придут в дожди щепури, но доля тарума у печени небольшая. Значит, мы можем не отгонять лошадей на юконду. Возьми печень себе, щенка, у тебя мало храбрости. Тебе надо есть больше крови. Айконе надоело смотреть на гадания на храч. Её это не касается. Она все равно не знает лесов окружающих воентур. Если Нахрач оставит ее в деревне, то она будет заниматься женскими делами, а не мужской охотой. Скучно, хотя лучше скучать среди людей, чем жить одной в тайге. Она знает это по своему опыту. Она вышла из толпы и присела на корягу у входа в дом на храча. Дом был большой и стоял на толстых коротких столбах. Между почерневших брёвен торчали лохмотья конопатки. По стенам висели сети и плетёные морды. Свес кровли рыжел сухим лапником. Нахрач бестрепетно ощупывал кровавые кишки лося. На кишках много тугих пережимов, сообщил он. Всем нам зимой придется тяжело. Потребуются жертвы омолу. Я возьму у вас много коз. Нахрач вытащил кровавые руки из кровавой кучи и вытер ладони о свою свалявшуюся меховую одежду. Лось сказал: все, больше он ничего не знает. Расходитесь по домам. А вы, Юван и Пуркоп, освежуйте и разделайте тушу. Мне оставьте заднюю левую ногу и язык, а потом принесите череп. Вагулы, озабоченно переговариваясь, пошли со двора с недобрыми предсказаниями князя шаман. Юван и Пуркоп топтались под кедром, примиряясь, как лучше освеживать лосиную тушу. вагул Вагулсенька подбирал с земли вывольные потроха и шлепал их в вдолблённые корыц. Нахрач остановился напротив иконы и разглядывал её. А была одета по-мужски: подбористо. штаны и рубаха из волчьей шкуры, на ногах кожаные кисы с завязками, пояс обмотан волосяной веревкой, На поясе нож в ножнах, украшенных бисером, на боку колчан со стрелами, за спиной котомка и охотничий лук. Лишь голова по-женски повязана уламой. Ты похожа на лесную женщину, мисс На. Ты сама убила этих волков. Нахрач указал на одежду Айкони. Он заметил, что шкуры еще свежие, весенние, не до конца вылинявшие, причем шкуры разные от двух зверей. "Сама", сказала Айкони. "Это хорошо. Тебе можно немного доверять. Но перья для стрел бери от совы, а не от глухаря. Перья глухаря замедляют стрелу. Айкони тоже разглядывала на храч. Она не раз слышала о горбатом вагульском князе шамане. Кряжестый и плечистый он напоминал мохнатого паука. Темное лицо, седающие тина, глубокие морщины, узкие умные глаза. Перекошенный уродством нахрач выглядел отталкивающе и притягательно. В нём чудились бесстрашие, бесстыдство, жестокость и жадность к жизни. "Не говори, я знаю, кто ты", ухмыльнулся на храч. "Ты половинка дочери Ахуты Лыгочина. У тебя есть мертвец на привязи. За тобой идет человек с крестом. Я знаю, что тебе надо. Тогда помоги мне", угрюмо сказала иконе. В моем доме еще теплый чувал. На жерде висит тряпчик. Я поймал его вчера вечером. Очисти его и запеки мне в углях. Потом я отведу тебя в убежище, если ты этого захочешь. Нахрач распоряжался по-хозяйски, будто уже определил в жизни место для иконы, и она поверила, что ее скитания закончились. Сбежав из Тобольска, Она прибилась к купеческому каравану, который направлялся в Абдорск. Через два дня ее догнали Чингис и Батый. Собаки радовались встрече, и скакали вокруг Айкони, а по ночам на стане спали вместе с ней, согревая своим теплом. Батый сказал иконе, что отныне его будут звать Хын Ика, потому что голос у него очень страшный, как у Хын Ики. Чингис сказал, что его будут звать Пунг-Кынг, Зубастый. В Певлории она сошла с каравана и оставшись с собаками на льду Аби долго махала рукой вслед купцам. У проруби она встретила князя Пантилу. "Это я, Айкони", сказала она. "Я хочу домой. Здравствуй, Пантила. Теперь меня зовут Панфил. Я надел крест" Здравствуй, Панфил. Послушно исправилась иконь. Ты тоже надела крест и тебя отпустили? Нет, я подожгла дом, где жила, убила человека и убежала. В Певлоре все охотники собрались в доме обсудить, что им делать с беглянкой. Отец Айкони, Ахута пропал у самоедов. Никто не знал, что с ним случилось. Но и он не заступился бы за дочь, Айконе это знала. Ты должна покинуть Певлор, наконец за всех сказал Пантил. Иначе нельзя, Айконе. Русские отомстят стядят Певлору за то, что ты совершила. Айконе заплакала и закрыла лицо руками. Куда мне идти, спросила она. Куда хочешь, возьми то, что тебе надо. Я дам тебе малицу своей жены, сказал Нигума. Я дам тебе свой лук, сказал Гынч Питкуров. Я дам тебе лыжи на выдрах и старый нож, сказал Лелю. Хын ику и, и Пункенга Айкони оставила в пивлоре. Они собаки из города, они плохо умеют жить в лесу, им нужны их собачьи жены и друзья. Хыника и, и Пункынк выли на привязях, Айконе перешла опь и скрылась в лесах левобережья. Она отправилась на речку Онъюган, где когда-то давно ахуталы гочин завел себе зимовье. Подлатав заброшенный чум, она жила на Онъюгане до весны. Это было очень плохое время, ее убивала тоска. Летом вроде бы стало легче, но однажды без всякой причины она вдруг не смогла даже подняться. Изнутри ее пронзила страшная боль, невыносимое горечь обожгла горло, ее, вытошнило зеленой пеной, а потом два дня она лежала в чуме без памяти. Что с ней случилось, она не поняла, но поняла, что без людей погибнет. И она решила идти в рогатые деревни вагулов. Вагулы, в отличие от остяков, не боялись русских, они могли ее принять. на явилась в деревню Болчары, где правил князь Сатыга. За Есаком в Болчары приходили русские из Пелымского острога, а Пилым — не Тобольск и не Березов. В Пелыме никто не слышал про злодеяние конь. Однако совсем недавно в Болчары нагрянули русские из Тобольска. Они сожгли медного гуся и обещали прийти снова, чтобы надеть на кресты. Среди них был человек, который спрашивал про тебя. У него больные глаза важенки, потерявший пыжика и серьга в ухе, сказал Сатыга. Он знает тебя. Русские накажут меня, если я дам тебе приют. Уходи, Айкони. Тайгу уже оплетала желтая паутина осени. Бурундуки, ежи рыли норы и вели гнезда, готовясь к спячке. Молодые волки переярки возвращались в стаи своих свирепых отцов, чтобы в самое тяжелое время быть вместе и не погибнуть. В одиночестве вторую зиму Айкони не выдержит. И она пошла в Вагульскую деревню Воентур к князю-шаману на храчуе вплою. Его вот сейчас на храч куда-то уверенно вел ее по тайге, без тропы, прочь от Воентура, Плечи иконе оттягивало тяжелое старинное ружье — русский самопал. Его дал на храч. В осенних дебрях было свежо и сумрачно. По сторонам и сверху все пространство загромоздили мокрые еловые лапы, отягощенные острыми плотными шишками. Под ногами, продавливаясь, хрустел мягкий древесный опад и чвикали раздавленные поганки. Ядовито зеленели мхи на валежных, они ожили, напитанные дождями и согретые теплом преющей древесины. Иконе не знал, куда ее тащить на храч, и тихонько заломила еловую веточку, делая приметку для возвращения. Но хитрый горбун остановился и указал на заломанную веточку пальцем. Не пытайся меня обмануть, сказал он. На обратном пути я уберу твои знаки. Дорогу на Йенпугол знаю только я. Это моё капище. Там есть дом. Ты будешь жить в нем на Йенпуголе. Я хочу жить с людьми, возразила иконь. Когда я поверю тебе, то разрешу приходить в воентур, но поселить тебя там не могу. За тобой гонятся русские, хотя они этого не понимают. Ты сама виновата. Ты пленила душу человека с крестом. Его тянет к тебе. Я не проживу зиму одна, с отчаянием тихо сказала иконе. Я буду приносить тебе то, что нужно. Я боюсь жить там, где только боги, они меня погубят. Нахрач опять остановился и указал рукой куда-то в чащу. Смотри, видишь Менков, спросил он. Айконе пригляделось внимательнее и почудила, что поодаль в полумраке за деревьями стоят два человека, очень-очень высокие, худые, с длинными деревянными лицами и заостренными головами. Менквы пропускают нас, пояснил нахрач. Значит, тебе разрешено. Лес тихонько редел, сползая в низину, деревья мельчали, гнилого валежника стало больше, за еловой хвои замелькали желтизной березы, и наконец открылось болото. Из черной воды, усыпанной белыми и красными листьями, косо торчала осока, плавли бурые лохмотья ряски, шишки и россыпи клюквы. Кои где на буграх из кустов поднимались жалкие деревца. Вдали виднелся низкий остров, его осины светлели сквозь сизую мглу. "Это сказал Нахрач. "На нем жили перные, шестипалые женщины. Я их прогнал. Теперь там только Идал и Кеннумихаума". Найке кольчуга Ермака». Но я не дарю тебе это убежище. Ты должна его заслужить. В укромном месте у нахрача были заготовлены длинные слеги. Нахрач взял жердь, погрузился в болото и побрел вперед, ощупывая слегой путь. Он знал приметы, чтобы преодолеть трясину, и Айконе поспешила за ним. Как я заслужу убежище? В спину нахрача спросила она. Наенпуголь поселился когтистый старик. Медведь ужаснулся иконе. Как старик с недобрым уважением повторил нахрач: "Он людоед. Он приходил к воентуру и съел Кужемо, Микипура и Еню, жену Сеньки. Убей его и живи на наенпуголь". Икона поняла, чем ей придется заплатить за приют у вагулов. По этим пустынным гнетущим болотам, откуда в страхе сбежали Менковы в глухих осенних туманах, как призрак рыщет чудовищный вещий зверь, у которого злой бог Хын и Ка похитил звериное естество, взамен наделив его разумом и коварством человека. Инахрач придумал, как одолеть этого демона. Я никогда не убивала медведя, В отчаянии крикнула Айконе. Я дал тебе ружье, Пусть оно всегда будет заряжено. Мне не убить медведя, если даже мужчины не смогли. Нахрач остановился возле осклизлой коряги, извилистой корни которой высовывались из затхлой воды как руки, вздернутые в мольбе. Мои охотники не смогли, а ты сможешь, убежденно сказал Нахрач. У женщины четыре души, а не пять, как у мужчины. А ты половинка, и у тебя только две души. Одну свою душу ты уже отдала человеку с крестом. Осталось-то всего одна. Тебя очень мало, иконе, дочь чахуты. Когтистый старик не учует тебя, ты подкрадешься к нему и застрелишь его. Может, он ляжет спать? С последней надеждой спросил иконе. Медведи людоеды не спят зимой. Зачем? Еды много. Нахрач огляделся. Видишь малого идола возле куста смородины? Он кивнул в сторону уже близкого енпугола. От этой коряги иди прямо на него. А я дальше не могу, Когтистый старик услышит меня. До острова Айконе дотащилась уже одна. Закат догорал за дальними лесами и кроваво полыхал в черных рябых окнах болотных прорв. Над трясинами висела сосущая душу безмолвие. Но иконы была не одна. Где-то как тень скользил по ельникам медведь людоед, а на краю капища стоял и кенну Михаум. Он был почти вдвое выше Айкони. Тулово его было окутано меховыми одеждами, из рукавов торчали маленькие деревянные руки-обрубки, на заостренную макушку был насажен лосиный череп. С грубо вытесненного лица идола пристально смотрели глаза медные гвозди, а вместо рта чернела глубокая выжженное дыра. Идол кричал гневно и беззвучно. будто внезапно одеревенел в миг какого-то яростного усилия. Айкони робко приблизилась к истукану и отогнула край гнилого покрова. Под одеждой скрывалось ржавая кольчуга. Айкони погладила железо. "Здравствуй, Икено Михаум", тихо сказала она. "Я Айкони". Остров Янпугол был длинным и узким. Просто холм среди болота, невысокая гряда, обросшая по топким краям лиственными зарослями, а по гребню соснами. Дальняя протока, отделяющая Янпугол от материковой тайги, кишела утками. Стая собиралась для отлета на юг, в страну Морт. Трава уже полегла от первых заморозков, и Айконя осторожно осмотрела к На знал гораздо больше богов, чем Хемьюга в Певроре, и говорил с ними по-разному, по-разному почитал, по-разному призывал. Кроме Икену Хаума стояли и другие идолы, высокие и низенькие. К священной ограде в ряд привалились менквы. В стволы деревьев были воткнуты ножи, с которых на веревочках свисали мешочки с приношениями и тряпичные куколки. На сучья и на вкопанные колышки были надеты дырявые черепа животных. На помосте стоял лунг-ауль, священные нарты с полозьями, загнутыми и спереди и сзади, потому что на пути к богам нельзя разворачиваться обратно. Чернели углями проплешны жертвенных кострищ, кое-где зачем-то были навалены груды сухого лапника. В лесу на высоких подрубленных стволах сидели амбарчики-чемьи, подобные маленьким домикам. Громоздились странные сооружения из жердей, обвешанные истлевшими шкурками. Айконе ощутила себя здесь глупой девочкой, которая присутствует при серьезном разговоре взрослых. Нахрач, бесстрашно вторгающийся в жизнь богов и духов, Прямо на капище построил себе жилище, небольшую избу полуземлянку с крепкой кровлей из бревенчатого наката. На кровлю нанесло почву, там топорщились кусты. В этой избушке Айконе предстояло зимовать. В избушке были стол, топчан и чувал с долблёной трубой. Один угол занимала поленница. Осень надвигалась неудержимо. Днём она опускалась на болото с неба древним стеклянным светом, в котором тихо таяла тревожное курлыканье журавлей. Ночью прорастала из-под земли белыми прожилками иния, утром и вечером вадикала из тайги обморочными туманами. Шумели ветрали ветра листвой, а иконе глядела на бурые пространства языческих болот. чуть пестреющие под подпалыми рыжих лиственниц или ветхой краснотой облетающих осин. Она ни о чем не сожалела, не вспоминала тех, кого любила и кто ее предал. Если ей не суждено жить с людьми, она будет ветром, будет болотной водой, будет полуношной песней волков. Бог тарум сплел людей из тонких веточек березы, Неужели она, березовая девочка, не сумеет говорить с тайгой? Но тайга начнет говорить с ней лишь тогда, когда она иконе поможет тайге убьет медведя-людоеда. Когтистый старик, мучительная боль тайги, сумасшествие. Он не любит меда, он не спит зимой, он не соблюдает границ медвежьих владений. Медведи, они ведь не медведи, а люди, превращенные в медведей. Было так. Шел мужик по лесу, увидел бурелом, а ему надо было перебраться. Он снял одежду, чтобы не цеплялась за сучья, всю, кроме красной рубахи, и полез. А пока лес оброс дикой шерстью, как мхом, и стал медведем. Тот колдовской бурелом наломал бог хынь ика Иногда, если хочет позабавиться, хыника возвращает медведю разум человека. И такой медведь умеет открывать двери, не боится огня, понимает человеческую речь, прячется от собак свои следы. Он жрет людей, самую легкую добычу. Если медведя-людоеда убить и освежевать, под шкурой окажется мужик в красной рубахе. Поэтому медведь-людоед и не медведь, и не человек. Когтистый старик пришел утром, когда Айко не спала. Зверь толкнулся в дверь, заложенную крепким засовом, толкнулся другой раз и третий. Это мог быть только старик. Простые медведи, обычные, умеют лишь цеплять когтями и подтаскивать к себе лапами, а отпихнуть от себя не догадываются. Поэтому в охотничьих домиках двери всегда отворяются внутрь. Но старик знал, как войти в жилье. Однако он не мог выдавить дверь Кайкони. Вход в полуземлянку располагался в яме со ступеньками. И старику не хватало места, чтобы навалиться всей тушей. Озлобленно ворча, он пошел вокруг домика, попробовал засунуть в щель окошко нос или лапу, потерся об угол и неуклюже залез на кровлю. С потолка на айконе посыпался песок. Старик принялся разрывать землю, покрывающую накат. Он хотел добраться до бревен и раздвинуть их. Он унюхал, что в домике человек, еда. Айкони вскочила с лежака, быстро сунула ноги в кисы и намотала тесемки, потом схватила уламу и затянула ею себе грудь, завязав углы платка узлами. В улами была душа, которую она сняла с мертвеца еще в Тобольске. Душа мертвеца поможет в борьбе со зверем-демоном. Припасы для стрельбы у иконы были заранее приготовлены на столе: пороховница из коровьего рога, коробочка пульница, мерная чарка травяной пышь, воронка, скрученная из бересты, и палочка шомпол. Руки у иконы не дрожали. Она выдернула пробку из рога, натрусила в чарку, поставила самопал на приклад, сунула в дуло воронку, высыпала порох, утрамбовала шомполом, закатила в ствол круглую железную пулю, снова утрамбовала шомполом, запихала пыш и опять утрамбовала шомполом. Самопал был заряжен. Айконе взяла пучок лучин и подожгла их от углей в чувале. Теперь пусть помогут боги тайги. Медведь топтался по крыше брёвнахоростели, струился древесный прах. Айконе осторожно вынула засов, чтобы шумом не привлечь старика, взяла ружье и горящие лучины распахнула дверь и метнула наружу. Серый день. Ветер нес над енпуголом сумрачные тучи. Айкони отбежала от избушки на десяток шагов и остановилась, повернувшись. Какой он огромный, когтистый старик, в три раза больше иконы и в шесть раз тяжелее. Он был весь буро-плесневелый, перемазанный склизкой болотной тиной. Мокрая шерсть висела колтунами, под шкурой вздувались и перекатывались бугры мускулов. Толстенными кривыми лапами старик крылся на крыше, стоя с задом к иконе и яростно швырял клочью кустов. Айконе положила увесистый самопал стволом на голову низенького ядолка и махнула лучинами, раздувая огонь. Старик не оборачивался. «Я "Явонника!" звонко и требовательно крикнул Айкони. Медведь замер, а потом оглянулся как-то из-под плеча. Айконе увидела его косматую башку, круглую как котел, с острым рылом и испачканным чёрной дрянью. Медведь смотрел на иконе черными мертвыми глазами. Звери никогда не смотрят на людей без выражения. Их взгляды всегда оценивающие, полные готовности к чему-то, к бегству или нападению, а у когтистого старика глаза оставались пустыми, словно их выкололи. Айконе поднесла огонь лучин к запальной дырке ружья. Грянул выстрел. Приклад больно ударил Айконе, и ружьё упало. И ничего не изменилось. Старик стоял на крыше, а иконе промахнулась. У нее был только один выстрел и все. Зарядить самопал второй раз она бы не успела. Она осталась почти безоружной против когтистого старика. Слабая девчонка против медведя-людоеда на острове среди болот. У неё только нож, а медведь Восток раз сильнее неё и быстрее бегает и быстрее плавает. И все лесные боги покинули Йен-Пугол, изгнанные демоном. Она стремглав помчалась к деревьям, хотя чем они могли ей помочь? Айконе спаслась бы только в избушке, но там на крыше медведь. Сейчас он спрыгнет, догонит ее и сомнет, как стрекозу одним ударом лапы. Жухлая трава, шишки, повальный идол, куча лапника, обломок жерди, кострище, пень, куст бузины, сосновый ствол, сосновый ствол, сосновый ствол. Нет, это уже не ствол, это столб, на котором стоит священный амбарчик, чем я. Айконе белкой и взлетела по бревну с вытесными ступеньками, Нырнула в амбарчик, будто в нору, и пнула бревно, отшибая его от порога. Бревно с шумом рухнуло на землю на прелые крылья полегшего папоротника. Медведь зарычал где-то внизу, потом амбарчик дрогнул и всё. В маленьком коробе Чемьи иконе замерла вся, сжавшись, но больше ничего не происходило. Айкони перевернулась через голову и чуть-чуть высунулась наружу. Как старик, подергивая шкурой на загривке, в перевалку бродил под домбарчикам, и в горле у него тихо клокотало. Он не мог дотянуться до избушечки и не мог повалить чэмью, потому что вместо столба у нее был обрубок сосны с корнями. Айкони оказалось недосягаем. Ну что делать дальше? Она сидела в чемьет до темноты. Ей было тесно и холодно, голова упиралась в крышу, крытую корой, ломила согнутую спину и подобранные ноги. Медведь все время был где-то поблизости, обследовал капище, нюхал идолов, хрустел кустами, утробно ворчал, взрывая землю. Несколько раз он пытался подобраться к амбарчику, вставал на задние лапы и царапал ствол сосны он и не думал уходить зная что человек не просидит наверху вечно в сумерке иконе заговорила со стариком я внука выставив голову убеждала она зачем тебе иконе она худая тебе ее не хватит ты немного будешь сытой. иди в лес в берлогу Хорошие медведи, священные звери. У них глаза звезды, уши пеньки, сердце лобас, грудь лодка. Осенью они уходят под землю, в мир мёртвых, и уносят с собой тепло. Они вроде умирают, а весной они снова оживают, возвращаются в наш мир и приносят тепло. Люди очень уважают таких медведей. Никогда не беспокоят их напрасно и даже не называют настоящим именем. Если случится убить хорошего медведя, люди несут его из леса в колыбели из тонких березовых стволов, а у себя дома устраивают праздник, благодарят медведя и пляшут для него. Берут его головы и лапы и кладут в самое почетное место. Шаман кормит дух медведя его мясом, Медведь съедает сам себя и снова возрождается. Ему приятно. А плохих медведей, таких как ты, люди не уважают, их ненавидят, за ними охотятся, их убивают без почести, их кости дробят. Иди в лес, залезай в берлогу, спи. Хынике станет скучно, когда ты уснёшь, он бросит себя. Ты проснешься весной хорошим медведем. У тебя будут жена и дети, ты проживешь долго. Явон ика слушал иконе, сидя возле амбарчика, но никуда не уходил. Всю ночь янпугол поливала дождем. Вода легко протекала сквозь крышу чямьи. Айкони вся мокрая корчилась на обрывках шкур и стучала зубами. Она пробовала закутаться в уламу, но улама не грела. А кактистый старик перебрался под днище амбарчика и спрятался от дождя. Только под утро Айконе провалилась в мутный, беспокойный сон. Её разбудил свист ветра. Над болотом начиналась буря. Летели палые листья, жухлая трава шевелилась, сосны гибко раскачивались и скрипели, полуголые березы и осины кланяясь в разнобой словно заслонялись пустыми ветвями по высокому небу непривычно быстро плыли тучи сливаясь друг с другом и разваливаясь на сизой лохмоте иконе дрожа осмотрелась медведя нигде не было пустая поляна с идолом, пустой и сквозистый лес издалека донесся протяжный ропот и долгий треск наверное где-то упало дерево А вдруг когтистый старик услышал шум падения, решил посмотреть и ушёл. Конечно, он вернется, но можно успеть добежать до избушки и спрятаться, закрыть дверь на засов. В доме у нее есть еда, вода, огонь. Она просидит там хоть до снега. Медведь не выдержит стражить ее до зимы. Да и хынеке надоест однообразие. Бежать или не бежать? Айкони не стала долго размышлять. Она уже измучилась. Она вытащила нож и полезла из чамьи, примерилась и прыгнула вниз. Она упала как кошка на руки и ноги и сразу отскочила, выставив нож. Медведь не появился. Айкони бросилась к своей избушке. Свистел холодный ветер, трепал одежду на идоле Экену Михаума, Ворошил кусты, медведь нигде не показывался. Под бревенчатой стеной в яме со ступеньками из тесных досок зиял открытый вход в ее дом. Айконе огляделась. Медведя не было. Айконе спустилась в яму на три ступеньки. А вдруг медведь в избушке? Пусть посмотрит мертвец, душа которого в уламе. Айкони стянула уламу с плеч скомкала и швырнула в проем двери, и тотчас ей навстречу из темного проема рванулась огромная оскаленная рыла медведя. Когтистый старик ждал ее там, где тепло и нет дождя, куда она обязательно придет. Он был очень умный, но улама попала ему в глаза, и он опоздал на мгновение. Визжа Айконе выпрыгнула из ямы и помчалась по капещу, но сейчас ей уже негде было прятаться. Лестницу в чём она сама уронила, и теперь не успела бы поднять бревно, чтобы снова приставить к порогу амбарчика. Медведь, ворочаясь, протиснулся сквозь дверной проем избушки, вылез наверх и с ревом мотнул башкой, сбрасывая уламу. Ветер легко подхватил священное покрывало и понес над капищем, как парус. Айкони споткнулась и покатилась. Ей не убежать. Невозможно, да и некуда. Ей надо драться с медведем. У нее еще есть нож. До сердца медведя она не достанет, значит, надо воткнуть нож медведю в глаз. Она не знала, случалось ли кому-нибудь когда-нибудь убить медведя ножом в глаз, да и неважно. Она вскочила, нелепо размахивая своим последним оружием. Лицо ее было мокрым от слёз, и под штанами, по ногам у нее потекла горячая вода. "Я убью тебя, я воуника", разъяренно закричала она изо всех сил, содрогаясь в ужасе и ненависти. Медведь приближался к какой-то расхлябанной, вихляющей походкой, словно глумился. Он, могучий, косматый великан, властелин тайги. А кто она? Маленькая, растрёпанная, ничтожная, обмочившаяся со страха. Ветер накинул уламу на идолы и кену михаума. и облепил покрывалом его деревянную морду с гвоздями вместо глаз и выжженной пастью. Складки священного покрывала трепеща, как живые, вдруг разбежались извилистыми морщинами и сложились в какую-то личину вроде человеческой, личину той души, которую Айкони сняла с мертвеца. Личина открыла рот. Явуника! Глухо и властно крикнул дух мертвеца: "Иди ко мне". Когтистый старик остановился перед иконой, которая в готовности к схватке водила по воздуху ножом, и молча поглядел на нее так словно запоминал на будущее, а потом грузно повернулся и нехотя двинулся к идолу. Прямой путь пролегал через кучу рыжего лапника, И медведь не пожелал огибать ее. Он уверенно ступил на старые ветки, сделал шаг другой и вдруг рухнул вниз под землю. Раздался треск, хруст и страшный звериный рев, точнее вой, который сразу сменился мученическим скулежом. Айкони ждала, но старик не вылезал. Аиконе медленно подошла ближе. Под лапником была ловчая яма, с вкопанными в дно заостренными кольями. Медведь упал на них всем своим неимоверным весом, и колья пронзили его почти насквозь. Айконе потрясенно смотрела в яму. Медведь чуть приподнял башку и посмотрел вверх на иконе, затем голова его опустилась. "Умирай", когтистый старик прошептал иконе. Здесь я буду жить, а не ты.